Глава 83. Воскресенье, 13 августа. 13.00. 14.00. — Черт, дружище! — подливая себе крепкой раки, фат Джон Сава с трудом сфокусировал взгляд на своих напарниках, в албане и Куштиме. Он уже сильно опьянел. — Что это? — Нравится. — спросил Вал Бонкадере. — Мой кузен прислал с родины. Еще есть малиновая и вишневая. Отличная штука, да? — Надо ехать, Фаджон, — напомнил Куштим, растягивая слова. — Через несколько часов доставать мальчишку. Больше никакой выпивки. — Так какого черта его отец до сих пор молчит? возразил совершенно трезвый Валбон. «Выпей, Валбон!» Фаджон шаткой походкой направился к нему, размахивая бутылкой. Албанец накрыл ладонью стакан. «Хочешь, чтобы нас остановили за вождение в пьяном виде, когда в багажнике будет лежать парнишка?» «Да пошел ты!» Фаджон залпом опустошил стакан и, едва не упав на стол, поднял бутылку еще есть тебе хватит сказал валбан неужели агрессивно отозвался аджен валбан говорит что мне хватит правда все трое замолкли услышав звонок в дверь валбан вышел из комнаты в недлинный коридор и глянул в глазок широко направленная линза показывало искаженное изображение его напарника, Дритона, Нано. Он был в мотоциклетном костюме, в одной руке держал шлем, а в другой пакет. Балбон снял цепочку и с широкой улыбкой открыл дверь. «Привет! Рад тебя видеть! Заходи!» «Как дела?» — спросил Дритон.